«Мишель Бюсси. И все-таки она красавица». Читают Дмитрий Креминский и Юлия Яблонская. «Через четыре горизонта, что мир распяли». Жорж Брасенс, Франсис Жам. Молитва. «Возможно, ты скажешь, что я мечтатель, но я такой не один. Надеюсь, однажды ты будешь с нами, и мир станет един». Джон Леннон, представь себя географам, друзьям, коллегам, которые разведывают мир. «День печали» Глава первая Баржа бесшумно скользила по воде под автобусом номер 22. Лейли сидела, прислонившись лбом к стеклу, в третьем ряду от водителя, смотрела, как медленно удаляются пирамиды белого песка, и думала, «Ну вот, теперь они крадут наш песок. Все остальное уже захапали». Теперь забирают пляж, песчинку за песчинкой. Автобус пересек канал Арльбук и продолжил подъем по авеню Мариса Тереза. Мысли в голове Лайли едва шевелились. Она всегда представляла себе этот канал как расходящийся шов, а городок Пордебук как медленно дрейфующий в сторону моря клочок земли, отделенный от континента узким двадцатиметровым проливом, завтрашним океаном. Не идиотничай. Урезонила себя Лейли, а автобус уже ехал по объездной дороге — четырехполосному национальному шоссе номер 568. Нескончаемый поток машин отделял порт бук от остального мира еще надежнее каналы с его ленивыми баржами и лесистыми берегами. Часовая стрелка еще не доползла до цифры 7, а новый день уже начался, приоткрыв один темный глаз. Бледный свет фар встречных машин — Освещал лицо Лейли, преломляясь через стекло. В кои-то веки она казалась себе красивой. Результат стоил приложенных усилий. Она поднялась в шесть утра, чтобы вплести в косички разноцветные бусины, как это делала ее мать Марэм в Сегу летом под палящим солнцем у реки. Лейли хотела выглядеть соблазнительной. Это было важно. Патрис, то есть мс. Пилигрен, Сотрудник, занимавшийся ее досье в бюро по предоставлению социального жилья за умеренную арендную плату, был неравнодушен к ее ярким краскам, к улыбке, к жизнерадостности пельскому происхождению смешанной семье. Автобус номер 22 свернул на проспект Группы Манущана, идущий мимо городка Агаш. Ее семья. Лейли сняла солнечные очки и аккуратно разложила на коленях фотографии. В деле обольщения Патриса Пилигрена они такое же важное оружие, как женское обаяние. Она тщательно отобрала снимки Тидиана, Альфа, Бэмби и квартиры. Интересно, Патрис женат? Есть ли у него дети? Можно повлиять на этого мужчину? И если да, насколько он влиятелен? Автобус номер 22 вез Лаэли к месту назначения, веляя между гигантским Карфуром, Квикбургером и Старбаксом. За несколько месяцев, прошедших с последнего визита в агентство, Появилось штук 10 новых вывесок. Белые рога гриль «Буффало», оранжевый цветок магазина «Страна садов», пирамидальная крыша отеля «Ред Корнер». С фасада мультиплекса из стекла и стали на лейли смотрел гигантский Джонни Депп в образе капитана Джека Воробья, и ей вдруг показалось, что у них одинаковые прически. Все здесь было похоже, и все походило на другие места. Автобус спустился к каналу Коронта соединяющему лагунное озеро Бер с заливом Фос в Средиземном море и оказался на улице Юрги Милу. Здесь и располагалась контора Патриса Пилигрена. Лейли последний раз взглянула на свое отражение. Робкий свет дня потихоньку стирал ее призрак в стеклянном зеркале. Она должна убедить этого человека, что не может жить в этом бездушном, обезличенном месте. Внушить ему, что Лейли одна такая на свете, только и всего. Черт, а он Патрис или нет?